Глава 15. Ни пуха, ни пера. Петька открыл глаза и первым делом глянул на часы. Половина седьмого. Отлично, можно еще минут сорок поспать. Он повернулся на другой бок, закрыл глаза, но сна не было. Нахлынули мысли. Да, дело у них сейчас серьезное, даже очень. И, конечно, он стал раздумывать, что может предпринять сам без помощи друзей. Смотаться одному на Ленинский нет, это глупо. Его там могут узнать. И потом, если он опять будет действовать в одиночку, терпение друзей может лопнуть. Значит, придется три дня тупо охранять девчонок. ну тут в его бедовой голове зародилась одна идея. Он дал созреть, а потом вскочил, сел за стол, достал схему и принялся старательно перерисовывать ее с ксерокопии Он зашел за Олей, предварительно обследовав подъезд. Но все было спокойно. По дороге в школу им встретился Игорь Крузенштерн и тут же потребовал, чтобы Петька показал решение задачки по алгебре. Петька на ходу вытащил тетрадь. На, крузиера мне не жалко. А вообще, говорят, сейчас вышла книга, где есть решение всех задач, которые даны в учебнике. Купи и живи спокойно. «А ты не брешешь?» насторожился Игорь. «Да нет, я на днях слыхал, как одна мамина подруга говорила, что купила такую книжку и спрятала, а когда ее дочка просит помочь решить задачку, а мамаша не в состоянии, она тайком заглядывает в книгу. Но дочка про нее не знает. Во кайф, она очень дорогая. Чего не знаю, того не знаю». «Но на такую книжку разориться стоит, особенно тебе!» «Слушай, Квитко, а ты не можешь на денек попросить эту книгу? Я ксерокс сделаю!» «Нет, Игорек, не могу. Я же этот разговор, можно сказать, подслушал, и как я признаюсь в этом?» «А кроме того, могут подумать, что она мне самому нужна, а я такого унижения просто не вынесу!» Оля засмеялась, какой забавный этот Петька. — А хотя бы узнать, как она называется, эта книга, — конючил Игорь. Мысль о том, что у него будет такое сокровище, совершенно потрясла его. — не это Игорек, я дал тебе информацию к размышлению, а дальше уж ты сам действуй. — А ты не наврал? Может, ты эту книгу просто придумал? — Это не мой жанр. — Значит, точно есть такая книга? — Есть, правда, — сказала Оля, немного смущенная присутствием красавца Крузенштерна. Я тоже про нее слыхала. «Но если есть, я ее из-под земли достану», — возликовал Игорь. «А хочешь, я тебе помогу с матешей?» — спросила вдруг Оля. Петька страшно удивился. «Чего это она?» «Да нет, бесполезно», — махнул рукой Игорь. «Мне уж родители репетитора нанимали толку ни грамма. Я математически бездарный». «Была бы честь предложена», — сердито повела плечиком Оля и отвернулась. «Действительно, этот Крузенштерн полный обалдуй!» После уроков Петька, Стас и Даша проводили Олю домой, потом внимательно оглядели все вокруг, не стоит ли где-нибудь машина с надписью «Киносъемочная». Такой машины не было, и они отправились к Даше и Стасу, куда вскоре должен был приехать, и Денис. Через часа два Петька вдруг заявил, «Вообще-то мне надо сбегать по одному делу домой, вы не возражаете?» «По какому это делу?» – насторожился Стас, зная неудержимую тягу Петьки к самостоятельным действиям. «Да мама просила меня починить микроволновку, а я забыл», – ляпнул Петька первое, что пришло в голову. «Вечером починишь, ничего страшного, скажешь маме, что уроков было много и ты не успел». «Ладно», – вздохнул Петька, который больше всего на свете не любил ждать у моря погоды. В восемь часов Стас сказал... «Ну все, сегодня уже никто не позвонит. Рабочий день кончился, можно расходиться». «А мы не теряем зря время», — спросил Петька. «Петро, ты опять за свое?» «Сколько можно обсуждать?» «Ладно», — махнул рукой Петька. «Между прочим, сегодня слышал в школе, что со второй четверти мы будем учиться и по субботам». «Какая гадость!» — воскликнула Даша. «Действительно противно», — согласился Стас. На этом они расстались. Петька вернулся домой как раз к ужину. «Ой, кого я сегодня видела!» воскликнула Светлана Петровна, когда муж и сын уселись за стол. «Ни за что не догадаетесь!» «Где?» спросил Игорь Алексеевич. «У нас в лифте». «В лифте? Крысу?» спросил Петька. «Да что ты такое говоришь?» возмутила Светлана Петровна. «У нас в подъезде, слава богу, нет крыс». «Так кого ж ты в лифте видела?» заинтересовался Игорь Алексеевич. «Арину Шарапову», сказал Петька, зная, что эта телеведущая очень нравится отцу. «Да ну вас», засмеялась Светлана Петровна. «Ладно уж, скажу, Юрия Долгорукова, вот кого». Петька с Игорем Алексеевичем недоуменно переглянулись. «Кого?» переспросил Игорь Алексеевич. «Юрия Долгорукова, он такой элегантный». «Мам, а он как, на коне был или на своих двоих?» — Да, Светочка, как же он на шлифт поместился? У нас ведь грузового нет. — Что вы такое плетете? Вы что, не в курсе? Юрий Долгорукий — это жутко модный сейчас певец. Я его уже три раза видела по телевизору, и он приехал к нашим соседям, я его сразу узнала. — Что-то я про такого не слыхал, — пожал плечами Петька. — Это надо же, Юрий Долгорукий. Кажется, у наших соседей со вкусом полная лажа. «Ты чем, Петенька?» – не поняла Светлана Петровна. «Ну они же вроде эти, менеджеры. Они должны своим подопечным придумывать все. Имидж, псевдоним, а у них Арина Родионова и Юрий Долгорукий». «Арина Родионовна?» – удивился отец. «Она кто? Сказительница?» «Не Родионовна, а Родионова. Арина Родионова. И не Сказительница, а просто Певичка. Два притопа, три прихлопа». «Ты подарил мне желтые розы, от них в хозяйстве подохли козы». Отец расхохотался. «Признайся, ты это сам сочинил?» «Признаюсь, но...» «Но ты недалеко ушел от оригинала?» «Вот именно». После ужина отец уселся у телевизора. Светлана Петровна ушла к соседке с пятого этажа смотреть новую мебель, а Петька вышел на площадку. Прислушался, все было тихо. Тогда он решительно позвонил, в дверь соседям. Открыл ему Максим Николаевич. А, сосед, приветствовал он Петьку. Заходи, заходи. А Эдуард Николаевич дома? Нету его, скоро приедет. А у тебя к нему дело? Вообще-то да. Понимаете, мы тут случайно встретились в городе, так я хотел попросить, чтобы чтобы он не говорил твоей маме про эту встречу. Да? Как вы догадались? Ну, это несложно, засмеялся Максим Николаевич. Я и сам когда-то школу прогуливал. Не бойся, Эдик просто из мужской солидарности тебя никогда не выдаст. Между прочим, он говорил мне, что ты нас критиковал за Арину Родионову. И, кстати, правильно. А мама говорит, что сегодня в лифте с Юрием Долгоруким ехала. Тоже не слабо. Видишь ли, это не псевдоним, это его настоящее имя и фамилия, и он ни за что их менять не хочет. Не понимает человек, что глупо кривляться на эстраде, будучи... Юрием Долгоруким, но публике нравится, им кажется, что это такой классный прикол. «Ну тогда я пойду?» – спросил Петька, незаметно выбросив из кармана брюк сложенный в несколько раз лист бумаги. «Ой, что это? Это ваше?» – вежливо осведомился Петька, наклоняясь и подавая Максиму Николаевичу бумажку. «Дай-ка я погляжу». Максим Николаевич взял у Петьки из рук бумагу и развернул ее. Петька не сводил с него глаз. Максим Николаевич недоуменно поднял брови. «Что это? Может, это твое? Мое? Нет. Это вот тут валялось. Странно. Схема какая-то. Нет, первый раз вижу. Наверное, кто-то из клиентов выронил. Положу вот тут. Может, кто-то спохватится?» «Да, он же гениальный актер», — подумал Петька. «Непонятно, почему он не остался на сцене. Сыграно так, что комар носа не подточит. И если бы Петька сам не обнаружил...» эту схему среди бумаг братьев, он бы решил, что Максим и вправду видит ее впервые в жизни. Ни один мускул на его лице не дрогнул, ни на секунду не промелькнуло в глазах смятение. И ведь когда украли схему, было то же самое. Петька простился с Максимом Николаевичем и вернулся к себе. Да, история. Он так рассчитывал, что подловит Максима. А может он и впрямь не виноват? Что за глупости? Схема была уже не просто схемой, они по ней нашли Лену. Петька глубоко задумался. Его раздражало невозможность сунуться на Ленинский. Одному ему там, конечно, будет сложно, ведь тетка в голубом плаще знает его в лицо. И все же, какой толк сидеть всем и ждать, неужели Стас с Денисом в случае чего не справится? Но тут ему в голову пришла одна мысль, и он даже засмеялся от удовольствия. И немедленно позвонил Крузенштерну. Тот удивился. «Квитко, ты чего? Слушай, Крузера, ты в состоянии завтра прогулять? Какой урок? Все. Зачем? Очень нужна твоя помощь. В чем дело? Какая помощь? Не могу объяснить по телефону, но есть одно очень важное дело, и без тебя мне не справиться». Игорь почувствовал себя польщенным. К Петьке Квитко он относился с уважением. «Ладно» если поможешь с геометрией. — Запростяк. Считай, что договорились. И еще помогу тебе найти ту книжку. — Атле. Когда встречаемся и где? — У метро в полвосьмого. — Почему то рано? — А тебе слабо рано встать? — Да нет. Я просто спросил. — А куда поедем-то? — На Ленинский. — Ладно, договорились. Буду минута в минуту. — Тогда пока, Крузейра. — Пока, Квитко. — Затем... Петька позвонил Даше. Трубку взяла Александра Павловна. Тетя Саша, здрасте. Петруша, здравствуй, дорогой. Давно я тебя не видела. Тебя кого? Дашу или Стасика? Если можно, Дашу. Можно. Даша, тебя к телефону. Петя. Петька, что-нибудь случилось? Да нет. Просто я хотел предупредить, что завтра в школу не приду. Зуб болит, просто сил нет. Пойду с мамой к врачу. И давно болит, поинтересовалась Даша, ни на миг не поверившая старому другу. Она слишком хорошо его знала. «Да нет, я еще когда у тебя был, он начал побаливать, но не сильно. А после ужина так разболелся, так разболелся. Я надеюсь, мне его выдернут и дело с концом. А после я к вам присоединюсь». «И какой зуб болит? Верхний или нижний? Передний или задний?», задний нижний Никто тебе его рвать не будет. Пломбу поставят, и дело с концом. Да пусть делают, что хотят, лишь бы не болел. «Петька», — понизила голос даша «ты зачем врешь своим ребятам?» «Я? Вру? Как сивый Мерин. А то я тебя не знаю. Небось, на Ленинске собрался. Свербит». «Да ты что, лавре ей-богу, зуб болит!» стоял на своем Петька, с восторгом думая о том, как хорошо его знает лавре «Петька, признайся, Я, честное слово, ничего никому не скажу. Но просто мне будет спокойнее, если я знаю, где ты. Чтобы в случае чего... Ладно. Твоя взяла. Петька. Ну как же ты один? А я не один. Я с Крузом. С кем? Поперхнулась от изумления Даша. С Крузом? А при тут Круз? Он мне пригодится, а сам ни во что не врубится. Он же дуболом. Будет делать все, что я скажу. А он согласится? Уже согласился. Ну ты даешь. Петь, «Только уж ты поосторожнее. Есть ваша честь. Имей в виду, если ты до пяти вечера не порежешься, я поднимаю тревогу». «Договорились. Только не вздумай поднять ее без пяти-пять». «Ни пуха, ни пера», — тихонько пожелала ему Даша. «К черту!» Крузенштейн уже ждал Петьку у метро. «Здорово. Ты это отлично придумал прогулять. Погодка класс», — весело сказал Игорь. «Значит, мы на Ленинский в какое место?» Магазин власта знаешь не а Узнаешь. Пошли. Уже в вагоне метро Игорь спросил. Послушай, Квитко, а в чем дело? Куда ты меня тащишь? Понимаешь, Крузик, у меня появились новые соседи, и они мне очень подозрительны. Вот я и хочу кое-что про них выяснить. Чем они тебе подозрительны? И кто они такие? Они из шоу-бизнеса. Два брата, менеджера. И я случайно узнал, что они часто бывают в этом доме, в одной квартире. Ну, мне захотелось все своими глазами увидеть. А я тебя зачем? Но меня-то они знают, как я туда сунусь. А ты человек свежий, тебя никто ни в чем не заподозрит. А что я буду делать? Да ничего особенного. Позвонишь в квартиру и спросишь какого-нибудь Антона Павловича. Чехова? Ну тогда Льва Николаевича. Толстого? Ох уж это мне эрудиция. Ладно, спроси Агнию Львовну. Барто? Ну, ты даешь, Крузейра. Спроси-ка лучше Марию Ивановну, дешево и сердито. Но если там и вправду живет какая-нибудь Мария Ивановна... О, черт! Тогда спроси Жанну климентьевну Такая там уж точно не живет. А кто это, Жанна Клементьевна? Круз, если ты не заткнешься, я рехнусь, взвыл Петька и уже пожалел, что связался с Крузенштерном, но отступать было поздно. В троллейбусе Петька долго втолковывал Игорю, что ему следует сделать, если дверь откроют. Но вот они добрались до места, поднялись на лифте на пятый этаж, затем спустились на один пролет, и Петька шепотом дал Игорю последнее наставление. Игорь спустился на четвертый этаж и подошел к дверям нужной квартиры, а Петька остался на площадке между этажами, но сколько Игорь не звонил, ему так никто и не открыл. Он уже хотел вернуться к Петьке, как вдруг распахнулась дверь соседней квартиры, и мужской голос спросил. «Парень, ты к кому?» — к Жанне Клементьевне. Отчеканил Игорь. «А зачем тебе она?» Игорь растерялся. «Такой вариант ответа они не предусмотрели. Ну да не отступать же. Я к ней из Сочи приехал, я ее дальний родственник». «Ну и Круз», — подумал Петька, — «молодец. Но неужто там и в самом деле...» «Живет Жанна Клементьевна!» «Нифига себе совпаденеца!» «Ты у нее остановиться, что ли, собираешься?» «Очень недовольно», осведомился мужской голос, вдруг показавшийся Петьке смутно знакомым. Он осторожно спустился на несколько ступенек, но ничего не увидел. «Нет, я тут ей гостиницы привез, но ничего, потом передам». «Можешь оставить их себе, нету твоей родственницы». «Уехала». «Куда? Случайно не в Сочи?» Не знаю, не в курсе. Уехала и все. А квартирку, кажется, сдала. Странно, сказал Игорь. Почему же она нам не сообщила? Ну уж не знаю. Не мое это дело. И мужчина захлопнул дверь. Только бы крус не стал подниматься сюда, подумал Петька. Но Игорь сделал все, как учил его Петька. Поехал на лифте вниз. Петька тотчас же вызвал лифт на шестой этаж. Квитко, ты сдурел? Встретил его внизу Игорь. Зачем ты мне настоящее имя сказал? Не знаю, как я выпутался. Какое настоящее имя? Не понял Петька. Жанна Клементьевна. Там живет именно Жанна Клементьевна. Но я даже вообразить не мог. Честное слово, Крузик эту Жанну просто выдумал. Не ври. Чем хочешь, клянусь. И, кстати, я уверен, что никакая Жанна там и не живет. Это все очень подозрительно. Слушай, Круз, а как этот дядька выглядит, который с тобой разговаривал? а черт его знает. «То есть как? Ты же его видел?» «Видит-то видел, да не разглядел. Во-первых, там довольно темно было, и потом он был в махровом халате, воротник поднят, а на голове полотенце, как будто он только из ванны вылез. Ну, хотя бы высокий он был или нет? Среднего роста, чуть пониже меня. Худой или толстый? А тебе зачем? там мне его голос показался знакомым, а вот кто это, никак не вспомню. Понятно». «Точно, что не толстый. Да, не густо. Ну и что теперь? Нафиг мы сюда приперлись? Еще не вечер, Крузера. Мы сейчас где-нибудь пристроимся и понаблюдаем за подъездом. По моим расчетам, кое-кто обязательно должен сюда подвалить. Твои соседи, что ли?» «Может быть. Очень даже может быть». Они спустились во двор и, стараясь держаться так, чтобы их нельзя было увидеть в окно, по стеночке добрались до ряда машин, за которыми можно было укрыться, не теряя из виду подъезд. «Отличный НП», – констатировал Петька. «Что?» – не понял Игорь. «НП – наблюдательный пункт», – пояснил Петька. «А, понятно. Закурить хочешь?» – спросил Игорь. «Ты разве куришь?» «Никогда не замечал». «А я в школе не курю. Нафиг нужно на неприятности нарываться?» Игорь достал из кармана пачку «Кэмэл». «Угощайся, Квитко». «Нет, грузик я не курю». Мне здоровье еще пригодится. Как хочешь, пожал плечами Игорь, щелкнул зажигалкой и закурил. Ох, хорошо. И давно ты куришь? Год. А родители в курсе? Что, я дурной, что ли? Тогда объясни, что за удовольствие от всех прятаться. Да не знаю, я привык. Но где же ты куришь? Где придется? В основном на улице. Вот что, крузиера бросай ты это дело. И здоровье сбережешь, и бабки, сигареты... «Удовольствие не дешевое. То не кует и не пьет, то здоровеньким помрет. Ладно, я сказал а твоем дело решить, что для тебя лучше. Ой, ну нифига себе!» Тихо воскликнул Петька. Из жигуленка у подъезда вышла женщина лет сорока в кожаной куртке. Она заперла машину и обвела взглядом в двор. Петька быстро присел за машиной. «Квитко, ты чего?» «Молчи, Крузик, тихо!» Игорь тоже сел на корточки. «Что там, Петька?» Но Петька молчал, совершенно ошарашенный. «Как это может быть? Или он все-таки обознался?» «Петь, ты чего?» Теребил его Крузерштерн. «А фонарел, что ли?» «Ага», — прошептал Петька. «Именно, а фонарел. Крузик, будь другом, погляди, эта тетка уже ушла?» «Какая тетка?» «Возле рыжих жигулий тетка в кожаной куртке». «Ага, ушла». Петька осторожно распрямил затекшие ноги. Он взял Игоря за руку и повел его прочь со двора. «Куда ты меня тащишь? Надо где-то посидеть, подумать». «Вон там кафе мороженое. Подойдет?» «Подойдет». Они сели в уличном кафе, взяли мороженое и пепсиколу. Игорь опять закурил, и Петька вдруг заметил, что он не затягивается. «Вот дурак», – подумал он, – «зачем тогда курить? Только для виду?» Он отвлекал себя этим от главной, почти непереносимой мысли – Хотя тогда многое стало бы на место. Квитко, тебе что, айскрим не нравится? Что? Айскрим, говорю, не попер. Попер, попер. И Петька, чтобы отвязаться, сунул в рот ложку мороженого. И вдруг его пронзила такая боль, что он скрикнул и схватился за щеку. Ты чего? Зуб, простонал Петька. От боли он побледнел, на лбу выступил пот. Ой, как болит. От холодного, наверное, посочувствовал ему Игорь, продолжая уписывать мороженое. «Я сейчас умру. Ужас, как болит. Просто глаза на лоб лезут», – простонал Петька. «Надо анальгинчик удернуть. Тут аптека поблизости есть?» «Должна быть. Да, надо выпить анальгину. Крузик, будь другом, спроси, где тут аптека», – замолился Петька. И подумал, что это его Бог наказал за прогулы и за вчерашнюю выдумку. Сам накликал, идиот несчастный. Кроме боли он ни о чем не мог думать. Все отошло на второй план. Игорь вскочил и побежал к палатке. Через минуту он вернулся к Петьке. «Ты тут посидишь или вместе пойдем?» «Говорят, аптека тут близко». «Пошли, так быстрее будет». И они чуть ли не бегом направились к аптеке. Игорь смотрел на Петьку с большим сочувствием. Что может быть хуже зубной боли? В аптеке он спросил анальгин. Девушка, стоявшая за прилавком, Глянула на Петьку и сразу все поняла. «Зуб болит». Петька кивнул. «Тогда лучше возьми тамполгин, он подороже, но от зубной боли быстрее помогает». «Хорошо, давайте скорее». Девушка дала ему упаковку тамполгина и даже бумажный стаканчик с водой. «На, сразу выпей». Петька достал две зеленые таблетки, сунул их в рот и с благодарностью принял от девушки стаканчик, проглотил таблетки и сказал «Спасибо вам». «На здоровье. Только когда боль пройдет, все ж таки сходи к врачу». «Ладно, Петь, ну все, пошли?» – спросил Игорь. «Куда ты его тащишь? Пусть посидит немножко, пока боль отпустят», – сказала девушка. «Да, Крузик, давай посидим чуток». Они сели на овальную скамеечку под большим фикусом, и Петька закрыл глаза. Боль сверлом винчевалась в мозг. Будь он дома, он бы закричал, но сейчас он мог только скрипеть зубами». И вдруг ему показалось, что боль стала ослабевать. Он не поверил себе. Но боль действительно делалась все слабее и слабее. Темполгин помог. Петька открыл глаза и улыбнулся. «Полегчало?» – спросила девушка. «Да, спасибо. Уже можно жить. Пошли, Крузик. До свидания. Счастливо». Они направились к двери и нос к носу столкнулись с женщиной в кожаной куртке. «Тетя Аня, вырвалась у Петьки. «Какая тетя Аня? Мальчик, ты обознался!» Довольно грубо ответила женщина и, помедлив Толю секунды, подошла к прилавку. Однако Петька успел заметить млекнувшее в ее глазах смятение. Он схватил Игоря за руку и буквально вытащил из аптеки. «Бежим отсюда!» И они припустились к троллейбусной остановке. «Квитко, у тебя, по-моему, крыша поехала, запыхавшись, проговорил Игорь, когда они в последний момент влетели в уже отходивший троллейбус. «В том-то и беда, что нет», — ответил Петька. «Сперва я сам так подумал, а теперь убедился, что я в здравом уме и твердой памяти, но, скорее всего, я уже покойник». «Что?» — ошалел Игорь. «Покойник. Если я сделаю хоть один неверный шаг, можно считать меня покойником. Из-за зуба? Да при тут зуб? Из-за этой тетки». Которая была в аптеке? Именно. А кто она такая? Погоди, Крузик, я тебе потом все расскажу, а сейчас я должен подумать. Они молча доехали до своей станции метро и также молча побрели к дому. Петька уже хотел у своего подъезда проститься с Игорем, но понял, что тот смертельно на него обидится. А обижать Игоря было не за что. Он в сущности хороший парень и сегодня, несмотря ни на что, отнесся к нему с сочувствием. Петька умел ценить такие вещи. Ладно, Крузик, пошли ко мне, и я все тебе объясню. Только сперва позвоню в милицию. Они поднялись на третий этаж, Петька вытащил из кармана ключи, и вдруг произошло что-то странное. Он дернулся, вскинул руки, ткнулся носом в дверь и рухнул на пол, а на плече у него стало расползаться большое кровавое пятно. Игорь жутко закричал, оглянулся и успел заметить чью-то тень, метнувшуюся вверх по лестнице. Ни секунды не раздумывая, подчиняясь инстинкту, он, что было сил, нажал на кнопку звонка соседней квартиры и во весь дух кинулся наверх за убегающей тенью. Ему ни на секунду даже в голову не пришло, что в него тоже могут выстрелить. Тень мчалась вверх по лестнице, но Игорь уже настигал ее. Она добежала до восьмого этажа и вдруг обернулась лицом к преследователю, Игорь мгновенно узнал женщину в кожаной куртке. Только сейчас на ней был спортивный костюм. «Пошел вон, гадёныш прошипела она. «Оружия у нее в руках не было. И навсегда умолкни, а не то с тобой будет то же самое». На миг Игорь оторопел, но тут же опомнился и в ярости бросился на женщину. Она быстро скинула ногу вверх, но Игорь, ожидая чего-то подобного, опередил ее и схватил за ногу. Женщина вскрикнула, и рухнуло на площадку. Игорь успел заломить ей руку и уселся верхом. Снизу раздался крик. «Держись, парень, я иду!» И тут же на площадке появился мужчина, которого Игорь видел впервые в жизни. Он решил, что теперь ему каюк. Но мужчина бросился на помощь, и вдвоем они справились с убийцей. «Ах ты, стерва, на ребенка руку подняла!» – прохипел в ярости мужчина. «А ты, парень, молодец, герой просто!» «А вы кто?» — спросил едва слышно Игорь. — Сосед Петькин, пошли, пошли, поскуда Теперь не отвертишься. Держи ее крепче, парень. Вдвоем они сволокли вниз женщину, тяжело повисшую на их руках. Глазам Игоря представилась лужа крови у Петькиной двери и открытая настежь соседняя дверь. Они вдвоем с мужчиной втащили преступницу в квартиру. — Сейчас милицию вызовем. — Я уже вызвал и скорую, и милицию, — сказал появившийся нашум мужчина похожие на первого, но несколько старше. Втроем они прикрутили женщину к стулу. «Где Петька?» — спросил Игорь. «В комнате. Сейчас скорая приедет». Игорь на цыпочках вошел в комнату, где на диване лицом вниз лежал Петька. Кровавое пятно на спине стало еще больше. И только тут Игорь наконец по-настоящему испугался. «Он жив?» — в ужасе спросил он. «Жив, жив!» — поле в плечо попало. Надеюсь, он быстро оклемается. Что же, скоро не едет. Ты побудь с ним, а я пойду встречу врачей. Игорь осторожно приблизился к дивану. Квитко, ты живой? Еле слышно спросил он. Живой, слабым голосом отозвался Петька. Крузик, позвони сейчас же Лавре, найди ее в школе и скажи ей, пусть немедленно звонят в МУР, капитану Крашенинникову. Хорошо, в МУР, капитану Крашенинникову, как заводной повторил Игорь. «И еще скажи ей, это Гнатюки!» произнес с трудом Петька и потерял сознание. Игорь понял, что ему дали чрезвычайно важное задание и надо как можно скорее выбраться из квартиры, пока не приехала милиция. Он выскользнул на площадку и нос к носу столкнулся со старшим хозяином квартиры. «Ты куда, парень? Я скоро вернусь. Мне срочно по одному делу. Срочно!» Петька просил. Мужчина пристально взглянул в в испуганные глаза красивого парнишки и сказал, «Ладно, вали скорее, пока менты не приехали». «Вы не думайте, я вернусь и дам показания», – твердо пообещал Игорь и бросился вниз по лестнице.